Глава 17. Водный плен. Часть 2. Бэф едва успел покинуть поле боя, как область вокруг сражающихся зафонтанировала кипящими гейзерами. Каменные копья, бьющие из-под земли одно за другим, вынуждали Алана смещаться из стороны в сторону. Рука уже в третий раз хваталась за пояс, инициируя очередной кристалл. «Сколько же маны у этого ублюдка!» Тот спокойно сражался с оторванной рукой. Ледяной покров остановил кровотечение. В воздухе, может быть, он и небольшой мастер, но вот в мощности ему нельзя было отказать. Даром что выглядит, как занюханный чухан. Алан был ловок, и, несмотря на бедственное положение, продолжал отбиваться – и как-то замечать в этой какофонии снарядов, пара и обжигающего огня все движения противника. Бэф ослабил воротник рубашки и внимательно следил за боем. Из-за отсутствия холодного оружия у Сприта тот не мог позволить тайному инспектору сблизиться. Еще не факт, что он был левшой. Единственный для него выход — это убить противника магией на расстоянии. Алан расстелил по области туман, но многочисленные порывы ветра тут же его рассеяли. Скорость принятия решений поражала, а потом Бифальта вырвала. Он ползал по земле и пытался сфокусировать взгляд. Сейчас на нем все еще висело в слой, но такое чувство, что он оглох. Звуки магической борьбы доносились, словно он под водой. Беф отплевался, в глазах двоилось. Метрах в трех от него упала мертвая птица. Слух еще не до конца вернулся, но он уже видел, как с неба, с деревьев падают пернатые трупы, словно град. Кажется, ему что-то давно рассказывали про нешаблонную магию. Помимо четырех основных стихий, существовало еще много разновидностей заклинаний. Это было похоже на звуковую атаку, причем далеко не низшего уровня. Беф боялся представить, сколько же маны на это было потрачено. Он сумел подняться и заметил, что Алан стоит на ногах. Слава Альтенда — это его рук дело. Пока он восстанавливал чувство равновесия, тайный инспектор успел воткнуть в левую кисть сприта меч, не дав тому возможности для внезапной атаки, и коленом надавил на живот, приводя того в чувство. Правая рука Алана воткнула нож в грудь преступника. Беф уже думал, что все, но кончик вошел неглубоко. Сливай, ману! отчетливо сказал инспектор. Я тебя не слышу! прокричал истекающий кровью преступник. Тогда Алан левой рукой показал небольшую синюю струйку. Прирежь его, зачем ты с ним говоришь? Бэф и правда не понимал, к чему эти формальности. Ведь убийцу и так по закону военного времени казнят, пусть и позже. «Не мешай мне делать мою работу!» «Я понял, понял! Только не убивай!» Из проткнутой кисти в воздух полилась почти черная струя маны. Потом она поменяла свой цвет на синий, на голубой, а в конце и вовсе на прозрачный. Алан вынул меч из руки Сприта. Не издав ни звука, тот лишь посмотрел на глубину пореза. Больно ведь? Ганишь! ты не чувствуешь боли? Нож исчез в голенище сапога, и взяв одной рукой за грудки растерянного врага, Мак легко поднял его на ноги. Идем, скомандовал он. Вокруг них раскинулось грязное месиво. Еще недавно красиво ухоженный двор теперь смахивал на разорванный кусок торта, где кремовая начинка — это травяной газон. Осознание, что они победили, пришло не сразу. Казалось, бой должен был продлиться минут пять минимум, поэтому Бэф, как шальной, смотрел за двумя мужчинами. Алан завел мага назад в дом и посадил на поваленный шкаф. Купец стоял снаружи и слышал — «Именем его королевского величества вы задержаны и поступаете под стражу. Вас будут судить и вынесут приговор достойной справедливости». «Я буду помилован?» Беф словно вернулся на землю. «Что? Что эта тварь сказала?» Он перешагнул обломки и увидел, как Алан положил на колено спритафиксатор. «Зачем мы с ним возимся?» «Бефальд, я служу закону». «Да ты лицемерный блюдок, Мать родную обманешь, лишь бы дело раскрыть! Зачем ты мне все это втираешь? С каких пор стал таким правильным?» «Я всегда им был». «Да хера там!» «Даже не пробуй». Алан встал между ними. «Ты слышал, булочник? Я под защитой закона! Я здесь жертва!» «Заткнись!» Что-то в лице тайного инспектора показалось убедительным. Исприт, пожав плечами, скосил глаза в сторону. Но Бэф успел заметить на его губах едва заметную улыбочку. «Ах ты ж мразь! Давай отойдем немного». «Ай!» — послышался жалобный голос. «Господа маги, я упал! Помогите встать!» Задержанный действительно находился на полу не в силах подняться. Обрубок хотел облокотиться на недостающую конечность, и это бесило убийцу. В его распоряжении оставались левая рука и правая нога. Он просто валял дурака, чтобы ему оказали помощь, привлекал к себе внимание. «Я так и останусь тут лежать! Что же вы...» «Не растаешь», — бросил ему через плечо Алан. «Я могу быть полезным!» Они отошли на некоторое расстояние, контролируя боковым зрением развалившегося на спине убийцу. «Ребята!» — позвал он их. Бев достал с пояса длинный нож и потребовал отдать маньяка. «И что ты с ним сделаешь?» — скрестив руки, спросил Алан. Он не обращал внимания на скулеж придурковатого, но уже не опасного преступника. «Пойдешь и хладнокровно прирежешь беззащитного, так?» «Он убил моего друга!» «Да, я знаю, и понесет за это наказание. Каждый достоин суда, Беф, даже в такое время». «Ребят, у меня рука растаяла!» «Да иди ты нахер!» Закричал на него Беф. «Жестоко так-то!» «Тише, успокойся!» Алан взял разгоряченного купца за плечи. «Убери это!» Поверь, ему достанется незавидная казнь. Ты же сам сказал, что он не чувствует боли. Алан на секунду расслабился, видимо, обдумывая логическую несостыковку. И Беф прописал ему коронный апперкот в челюсть. Какой бы ты маг ни был, от этого удара у любого звездочки из глаз пойдут. И действительно, он мешком свалился на землю. Бэф рванул внутрь дома, держа в левой руке внушительных размеров нож. Похоже, эта картина крайне напугала Сприта, потому что тот нашел в себе силы и каким-то чудом встал, подпрыгивая на одной ноге и визжа, как баба. По дороге он выловил из обломка в деревянную спинку стула и защитился ей, когда нож едва не прилетел в лицо». Лезвие слегка черкануло по зубам, и рот тут же наполнился кровью. Он споткнулся, отбрасывая в сторону увязший в дереве нож, и полетел на спину. Сверху на него неожиданно соскользнула балка и обездвижила. Б спешно вынимал застрявший нож и видел, что жертва уже никуда не денется. Времени оставалось немного. Скоро Алан придет в себя». Массивная тень нависла над выродком, что безнаказанно убивал и мучил стольких людей. Бэф смотрел, как тот сейчас, словно придавленная змея, страдал и плевался красными сгустками. Он присел на колени и заглянул в его наполненные страхом глаза. Нож потянулся к горлу. «Нет! Это злой поступок! Не делай! Не делай! Я... Я лишь четыре из пять! Нет! То есть один! Я один!» Он заплакал, когда лезвие находилось уже у самого горла. «Не надо!» Дышал, как маленькая собачка, часто-часто. «Их много!» Беф начал движение рукой, слегка углубляясь в кожу. «Он меня не заставлял! Я один, он четыре! Мы об обмен, понимаешь, да? У меня не было выбора!» Он пока еще не сделал то, что хотел, будто чья-то невидимая рука удерживала от непоправимого поступка. «Я же жертва!» «Еще раз ты заикнешься про жертву!» «Молчу, молчу!» Он звучно сглотнул, глядя на лезвие. «Я тебе расскажу! Я все расскажу! Я даже их не убивал! Это все он!» Бэф не понимал, что городит этот ненормальный. Любой бы на его месте тоже придумывал всякие небылицы. «Но почему он сейчас не может так просто взять и отрезать ему башку?» Словно гадкое, пеленающее разум чувство вдруг вышло из тени и ужаснуло его. Какой-то голос шептал изнутри, что так неправильно, и от этого он злился еще сильней. Еще эти глаза, какими бы они гадкими ни были, человеческие глаза смотрели на него. В них все еще светился разум, пусть и помутненный. Если бы он только закрыл их, если бы он только не смотрел на него. Но Сприт словно знал это и практически не моргал, страшась пропустить свой последний миг жизни. Человек, который не боится боли, так боится умереть, что обоссался от страха. Этот мячный смрад словно привел бифальта на миг в чувство. Он встал, и гнев потихоньку покидал голову. Не получилось. «Прости меня, Амада». Он откинул нож куда-то позади. Я не смог это сделать сам. Сприт облегченно расслабил мышцы шеи и, подрагивая, закрыл глаза, слушая, как нож падает в подвал позади парня. Бифальд пошел к сидевшему на земле инспектору. Тот мотал головой, пытаясь вернуться в настоящее. «Не в обиде!» Бифальд протянул ему руку и помог встать. «У меня не вышло». «Знаю», — ответил Лалан. «Если бы я не умел разбираться в людях, то давно бы кормил червей». Привычная улыбочка снова посетила уставшее лицо. Он верещал там про цифры. Один, пять, я ничего не понял. Думаю, ты сможешь у него детальней все узнать. Не беспокойся, заверил его Алан. Я что-нибудь придумаю. Видимо, он имел в виду проблему с невосприимчивостью убийцы к боли. Идем. Бифальд поплелся за магом, мысленно возвращаясь к семейным делам. Найша в последнее время сильно беспокоила своим молчанием, Девушка была единственной, выжившей в той трагедии, и чувствовала себя виноватой перед погибшей Мастой. Когда они переступили порог разломанной стены, ему сразу показалось, что что-то не так. Было до странного тихо. Алан нахмурился, и Бефальт видел, как его рука потянулась к поясу, скользнув по кристаллу. Слабый запах железа витал в помещении. Они аккуратно обошли тот самый шкаф, стараясь не хрустеть обломками стекла. Кое-где валялись лопнувшие горшки с землей и цветы, словно выброшенные на поверхность рыбы, безвольно принимали свою участь. Раздался кашель, и Беф чуть не подпрыгнул. Алан, шедший впереди, остановился и повернулся к купцу. «Кажется, твой брат нашелся» и раскрыл пряжку ремня, выбрасывая пустые кристаллы на пол. Те со стеклянным звуком подпрыгнули и покатились в разные стороны. Не понимая, что происходит, бэф наконец, увидел черные волосы и сначала не сообразил, кто перед ним. Но родимое пятно на левой руке заставило его воскликнуть. «Мик! Мик!» — позвал он сидящего к нему спиной парня. «Что ты тут?» В той самой руке он заметил свой нож и, замолчав, обошел лежащего сприта со стороны и увидел глубокий порез на шее. Миг, словно в песочнице, зачем-то ковырял в груди стальным лезвием. «Где же оно?» Тыльной стороной руки он вытер свисающую каплю соплей. Беф пришел в себя и подсел к брату, мягко забирая нож. «Мик, ты слышишь меня?» Тот дернулся от прикосновения и смотрел куда-то в сторону, но все же выпустил из руки оружие. «А, -а, -а б -б -б п -п привет!» Он будто съел верхнюю губу и, наконец, встретился глазами с братом. «Мик, ты... ты зачем это сделал?» Беф видел, что тот почему-то щурится, переводя взгляд на его губы. «Ты... ты... прости, я не слышу...» Он показал пальцем на ухо, и потом этой же рукой похлопал по груди сприта, остановился и задумчиво поковырял пальцем рану в области сердца. «Но я понял тебя...» И Бефальд на всю жизнь запомнил, как тот по-детски пожал плечами, смотря ему в глаза. «Просто искал в нем добро...» Во второй день тренировок с Ингетсом Марк также слил все, что у него было. Профессор назвал это закреплением результата, но у непризнанного гения справедливо возникло чувство поражения. Не смей даже думать в этом ключе! Раздраженно мыл руки старый преподаватель. Ты, похоже, немного оторван от реальности, растребуешь от себя невозможного. Нельзя прогрессировать каждый день, мой юный друг. «Важно не терять позиций и сохранять грамотный настрой!» «Да, сенсей!» «Кто-кто?» Бровь старика поползла вверх. «В смысле учитель?» Тот пробубнил что-то про новомодные словечки и приказал ему убираться. Похоже, он сам сегодня был не в духе, хоть и старался ободрить подопечного. Марк не стал вдаваться в подробности и просто покинул госпиталь. Он хотел заскочить в общежитие к ребятам, Давненько с ними не виделся. Насколько Марк слышал, отряды ловцов сократили. Также поступали первые сведения о сроках нахождения вуруждуков в мертвых телах. Эта разновидность паразитов могла поддерживать существование жертвы в пределах семи дней. Дальше в статистике происходил отвал. Были исключения, но дольше двух недель точно никто не продержался. Как достали эти сведения, Марк предпочел не задумываться. Сейчас его больше волновала вторая ступень целительства и эксперименты с сомнами. Ему посоветовали одного малоизвестного плотника, якобы заказов у него хоть шаром покати, но работу свою он делает исправно. То ли конкуренты вытеснили, то ли характер скверный, но Марку важно было найти именно такого мастера. Угрюмый широкоплечий мужик выслушал его просьбу и назначил за работу цену вдвое выше рыночной явно раздраженный визитом непрошенного гостя. Спрашивается, зачем ты вообще открывал свою мастерскую, если не любишь клиентов? Но это все лирика. Главное, что заказ принят, и теперь оставалось только ждать. Марку было плевать на личностные качества работника, лишь бы он хорошо выполнил задачу. Обещал все сделать к завтрашнему вечеру, и на том спасибо. Интересно узнать, будет ли перетекать мана из одного куска капури в другой, если иероглифы сделаны общим мастером. С научной точки зрения эксперимент бредовый, но тут мир с магией, поэтому он посчитал логичным вычеркнуть или подтвердить влияние Творца. Хочешь не хочешь, а приходится спускаться в дебри оккультизма и артефакторики. Книг по нужной тематике он не находил, Вообще Марк заметил в этом плане некоторую ленность обитателей инвестига. Если в прошлом мире люди активно пытались искать способы облегчить себе жизнь, то здесь относились к этому философски. Зачем что-то придумывать, когда есть магия? Допустим, у тебя, простолюдина, нет сил создать нечто грандиозное. К чему пыжится, придумывая велосипед, когда парочка аристократов-магов с легкостью выполнит поставленную задачу? Из-за этого все цепочки усилий рвались, не было изначального импульса, который заставлял с интересом искать решение задачи, и вследствие этого не было остальных звеньев. Именно они могли привести к тому, что наука обгонит магию или построит с ней симбиоз. Грустно осознавать, но сам феномен волшебной силы тормозил научный прогресс. Пока существует неравенство или пока люди не почувствуют, что они сильнее могущественных магов, не будет никакого движения. Только на сумасшедших одиночках и исключениях из правил далеко не продвинешься. Даже ему, попаданцу из другого мира, приходится вертеться, чтобы хоть как-то расшевелить эту махину. Для него было шоком узнать, что Гуана внедрили не сразу. Насколько инертным должно быть сознание, чтобы игнорировать потенциальное богатство? Печатный станок и распространение грамотности могут подправить ситуацию, но у Марка были опасения, что он не доживет до таких времен. Его страну сейчас лихорадит от нашествия. Но что будет после? Гражданская война. Он почему-то не сомневался в этом. Раз дошло до него, то и там наверху все прекрасно осознают. «Черт! В связи с этим оставался еще один насущный вопрос. Если корона призовет своих разбросанных по всему миру инвестига, то будут ли шансы у восставших? Как они собираются решать эту проблему?» «О, привет!» С ним поздоровался парнишка-старшекурсник, что активно снабжал его академскими сплетнями за элитные сигареты. «Тебя, кажется, секретарь скала. «Интересно, что этой коротышке от меня надо?» Анна Кросс огорошила его просьбой заглянуть к Гейдельбергу. «Он тебя спрашивал с сегодняшнего утра. Обязательно зайди к нему. Сейчас. Ты меня понял?» Строго посмотрела на него девушка, насколько строго могут смотреть миниатюрные лоли. Он вздохнул от безысходности и поплелся в Красную башню. Каждая ступенька напоминала ему о мерзком ученом и с каким рвением тот пытался заполучить марка в качестве экспоната для своей коллекции. Ясно, что все совместные научные изыскания лысый дед собирался подмять под себя. Ни о каком равноправии не было речи. Это тот махровый тип аристократии, которому с высокой колокольни плевать на остальных. Собственно, он и жил по большей части в этой колокольне. Не успел Марк подметить забавный каламбур, как ступеньки кончились. Мимо него прошел мальчик без руки, на котором Гейдельберг пытался взять четвертое откровение. Сегодня слуга был хорошо одет, лицо лоснилось здоровьем и сытостью, но в глазах застыло тупое выражение. Он был той самой маленькой собачки, вроде мальтийской баллонки, только в человеческом обличье. Смотрел на него с неприязнью, Будто Марк позарился на внимание хозяина. «Ревнует, поди!» Проходя мимо, Марк неожиданно громко топнул и шикнул. Пацан чуть не схватился за сердце, отскочив к стене. «Привет!» — поздоровался он с ним. Но тот, сжавшись, бочком уходил все дальше. «Пару слов о вашей собачьей жизни!» И протянул ему руку, будто держит микрофон. Марк не знал, что на него нашло, но захотелось разбавить напряженный день шуткой. Дверь в комнату ручного пса захлопнулась. Ну и ладно. Кабинет инвестига встретил его привычным творческим беспорядком. Профессор сидел за столом, работая с бумагами. На короткий миг он поднял глаза и снова вернулся к своим делам. «А, это вы, студент Горг. Проходите, я вас не задержу». Гейдельберг черканул размашистую подпись и убрал перо в сторону. Ладони сами собой сложились в подставку для подбородка, и его колючие глазки торжественно и чересчур радостно смотрели на вошедшего. Сейчас он был похож на лысого кота-сфинкса, нагадившего в тапке. «Я тут недавно узнал, что вы через капитана Алекса пытаетесь выбить себе прошение о переводе. Так вот...» «Можете забыть о нем! Вы никуда не уедете, Гурк! Вы теперь вообще ничего не сделаете без моего разрешения!» «Кого-то пора приучать к лотку, со злостью подумал Марк.